Голова первая. Повестка. В квартире давно уже убрано. Разгроме напоминает только отсутствие плазмы и надпись на стене. Не стал закрашивать. Медитирую на нее по вечерам, пытаясь прочитать хоть что-нибудь между строк. Пусто. Не знаю. Не понимаю. Я мудак. А то ты не знала. Ее бесит, когда я курю в комнате. И поэтому я сажусь на кресло потягивая стол с пепельницей. Пошла она. Я держусь на этой ненависти. Как только начинает отпускать, мне хочется биться головой об стену, чтобы заглушить рвущую на куски пустоту от ее предательства. Я ненавижу тебя за это чувство, тварь. За что ты со мной так? Отпускает только когда сплю. Нет, легче не становится. Это просто по-другому. Мне снятся кошмары. Она с другим не могу поверить в это но сняться она могла бы могла бы просто на зло из принципа из своей непобедимой рвозности я вижу во сне как чужие руки закрывают от меня ее обнаженную спину и каскатыя рузах волос по этим рукам а есть сны и похожи я вижу как взрывается копна ее волос от удара по лицу не вижу кто это делает но убью блять не сметь Только я могу трогать ее лицо. Она часто получала по нему. От матери, от отчима, от левых каких-то уродов. Уверен, всегда заслуженно, потому что борзая идиотка. Но я обещал, что больше ее никто не ударит. Сейчас я готов разбить это лицо сам. Но когда вижу во сне, как кто-то делает это, все внутри меня обрывается от страха и беспомощности. Это даже хуже, чем чужие руки на ее спине. «Скидываю толстовку и джинсы, падаю на диван. На ее место, с краю. Мы дрались за это место. Но она не может спать у стены, а я не хочу». После продолжительных боев диван был выдвинут на середину комнаты. Так и жили. С диваном посреди комнаты. Неудобно, пиздец. И я задвинул его обратно, к стене. И сейчас сплю краю. Уже двадцать семь дней. И я ненавижу это место. «Давай, зараза, напиши мне какую-нибудь ядовитую гадость. Ты же никогда не могла сдержаться. Почему молчишь сейчас? Разве могла тебе удовлетворить разгромленная квартира? Где ты? Напиши. Я хотя бы буду знать, что еще никто не убил тебя, дуру. В шкафу открыта дверца. Я вижу полку с ее бельем. Смешные, почти детские тросики с накуренными котами. Шикарный черный бюст от Виктория Сиклетт. Пижама с пломбиром и кексами. Это я дарил. Практически все оставила. Даже мои подарки. Нет, особенно мои подарки. Обручальное кольцо было надето на средний палец ее подставки для колец, в форме руки и водружено на стол посреди комнаты. такое вот прощальный жест. Я обещал тебе, что переломаю твои пальцы, если ты еще раз покажешь его мне. но ну, может, не переломаю, но отобью линейкой так уж точно. Я выкинул подставку. Кольцо оставил. Оба наши кольца висят сейчас на моей цепочке, потому что она все еще моя жена. Но, блядь, не заслуживает, чтобы я носил ее ошейник на своем безымянном. Предательница. Бабки забрала. Отложены на тачку. Восемьсот штук. Мне не жалко этих денег сейчас. Мне странно, что она взяла их. Я не могу почувствовать точно, почему. Эта дрянь скорее сожгла бы их посреди комнаты, чтобы покуражиться надо мной. Но их останков я не нашел. Значит, забрала. Зачем тебе эти деньги, ммм? Поднимаю глаза на надпись. Она опять мне не подсказывает ничего. Ну, мудак, и что теперь? Чего тебе совало Я не вернулся в ту ночь. На утро это. Все, это не первая ночь, когда я сбегал от тебя когда ты избегал от меня. Почему тебя перекрыло, мудак? На себя посмотри. Раздавливаю я окурок пепельницы, глядя на ее стоящую в рамке на столе распечатанную фотку. Моя крыша едет. Я разговариваю с надписью на стене, с фотографией, словно авария может слышать меня. Опускаю голову на руки. Хватит, Яна, хватит. Нагнула. Что еще тебе надо? Что я сделал? отключил телефон да он сел просто и я был слишком пьяный чтобы чего смертельного ты постоянно делаешь так ну блять и извини никогда ни перед кем не извинялся и перед ней один только раз в наш самый первый в ее самый первый а и извини блять переворачиваю пинком стол включи телефон зараза Конечно же, она давно сменила номер. Ее телефон включен, но не для меня. К родителям она не пойдет. Тем более, что деньги есть. Катерина Федоровна, бабушка ее по отцу, вот к ней может. Но Катерина Федоровна театралка и интеллигентка. Надух не переносит мою персону. И очень холодно и честно вещает мне, что не в курсе. Нет, не звонила. Несколько дней с прождали ее возле дома бабули. В его тачке. Не появилось Кручу в руках телефон. Я найду тебя. Все равно найду. Страшно, что она может уехать куда-нибудь очень далеко. Но авария любит Питер. И никуда не хотела из него принципиально. Достаю с кармана паспорт. Там печать. В браке с Яной Демидовой. Моя фамилия. Моя жена. Моя. «Ты обещала мне». «Должна же она вернуться». «Ну, сколько можно злиться на меня?» «Хочется зашвырнуть паспорт в окно, а телефон в стену». «Но он звонит в моих руках. Мама». «Да, мам». «Соизволил ответить». «Некогда было». «Ответить матери?» «Не начинай, а...» «Когда появишься?» «Зачем?» «Вот сейчас точно не до семейства». «Корреспонденция тут для тебя, своеобразная». «Какая?» «Каким-то внутренним чувством я уже знаю, что это связано с ней». «Два извещения на почту. Оба уже просрочены, и я ходила, мне не отдали. Нужно, чтобы ты в уведомлении расписался. Но знакомая на почте сказала, что это извещение — повестка в суд на бракоразводный процесс». «Что?» «Не знаю, чего вы там учудили, но после третьей разводит без твоего присутствия, в одностороннем порядке. Детей у вас нет, общего имущества тоже. Ты в курсе?» В ушах звенит. «Скидываю вызов. Не вернется». «Ты что творишь? Ты что творишь, а?» Ярость и страх выплескиваются очередные взрывы в квартире. «Что-то бьется, летит, ломается». Трясущимися пальцами набираю гарика. Ненавижу просить. Пацаны, мне нужна помощь.